изнасиловали в извращенной форме и убили. Об этом даже в газетах писали. Нашли тех, кто убил эту девушку? К моему удивлению, да. И как ты думаешь, кто ее убил? Не знаю. Отморозки какие-нибудь? Нет, Лариса. Убили ее менты. Менты.